Глава 8 повествующая о том, что даже у самых добропорядочных с виду людей имеются тёмные дела. Конечно, то нельзя было назвать настоящим везением, но губы мои складывались в бледную улыбку, когда я мысленно перечисляла в полудрёме все выгоды, извлечённые из последних событий. Во-первых, мы смогли прибиться к немногочисленной группе торговцев из Фивы, являвшихся воплощением степенности и добропорядочности как вместе, так и по отдельности. Господин Силумн представил нас всем своим спутникам, как только они спустились к завтраку из своей комнаты, и те с важностью кивнули в ответ на нашу просьбу продолжить путь в столицу вместе. Вид магистра Леопольда, с отсутствующим выражением лица пережевывающего жесткий стебель зелени, в то время как с кухни доносились манящие ароматы жареного мяса, зарекомендовал нас как нельзя лучше и подтвердил слова господина Барнабы, называвшего нас не иначе как скромным и благочестивым семейством. Чинная беседа, которую Мак поддерживал с постным и трагичным выражением лица, расположила к нам фивейцев окончательно. Во-вторых, почтенные торговцы путешествовали на повозках, где нашлось место для того, чтобы мы смогли передохнуть после долгой бессонной ночи. Нам не пришлось брести под моросящим дождём, ведя в поводу коня, на которого никто из нас не желал взбираться, и большую часть пути мы продремали бок о бок, завернувшись в плащи. Гонорий был отдан на попечение слугам, сопровождавшим фивейцев. Из-за дождей, размывших тракт, повозки передвигались медленно, и не приходилось опасаться, что наш конь падёт от чрезмерной усталости. В-третьих, благодаря тёмной дороге, Мы очутились почти рядом со столицей, благополучно миновав все посёлки и города, где нам могли повстречаться недруги, о которых мы всё ещё ничего не знали, в то время как они наверняка имели при себе точнейшие предписания, позволяющие опознать нас с первого же взгляда. Тревожило меня только то, что я всё ещё не могла высчитать, Сколько же времени минуло в нашем мире, пока мы бродили по лесам короля Ринеке? Изгард располагался южнее, чем Эсвард, и осень сюда приходила позднее на неделю, если не более, что, например, можно было определить по срокам листопада. Но в пору когда идут затяжные дожди, всё выглядит одинаково мрачным и серым, особенно для человека голодного и уставшего. В-четвёртых, но как не внушала я себе, что речь идёт о преимуществе, на душе от этой мысли становилось тоскливо, я оставила своё кольцо в мире духов, и никто не смог бы отследить теперь мои перемещения. Каспар не говорил, что может определить моё местонахождение благодаря кольцу, но этого нельзя было исключать, и то, что я не расставалась с его подарком, могло сослужить мне дурную службу в будущем. Разум говорил, что кольцо следовало выбросить, едва мы только сделали шаг за порог дома. Но тут же я вспоминала, как Каспар единственный раз поцеловал меня, и сердце ныло, словно разлука наша стала окончательной после того, как я сняла кольцо. Удостоверюсь что Леопольд и Милихара надёжно спрятаны. «Разузнаю, что поговаривают об Каспаре другие чародеи, и тут же отправлюсь в изренген, если мне покажется, что он и впрямь в беде», — говорила я себе. «Конечно, демону и чародею не стоило знать, что я собираюсь оставить их вскоре после прибытия в Изгард, но именно так я собиралась поступить изначально». Как бы глупо это ни выглядело. Колёса повозки поскрипывали, натужно катясь повязкой грязи. Тихий шелест дождя убаюкивал, а под боком у Мелихара дремать было тепло и уютно. Демон со свистом посапывал, что свидетельствовало о крепком и мирном сне. Но сколько я не сбрасывала со своего плеча его руку, оказавшуюся там якобы случайно, она вновь возвращалась на прежнее место, стоило мне только уступить дремоте. Отодвинуться от него я не могла, поскольку всё оставшееся свободное место занял магистр Леопольд, подёргивающийся в такт своим похрапыванием. Хоть на душе у меня скребли кошки, а страх перед будущим то и дело накатывал муторной волной, странное чувство согревало мою душу, когда я приоткрывала глаза, чтобы сонно покоситься по очереди на спящих спутников. С некоторым сожалением я услыхала сквозь сон, что шум ветра в листве сменился отдалённым лаем собак, рёвом домашней скотины и звонким стуком топора. Кто-то без устали рубил дрова, готовясь к холодам. Зевая, я высунула голову наружу и убедилась, что мы въезжаем в предместье столицы запахи и звуки которой я уже успела подзабыть, теперь заново открывая для себя их богатство и силу. Конечно, в мире существовали города и побольше из гарда, но я с отвращением оглядывая чудовищное, на мой взгляд, скопление домов и людей, подумала, что для меня и этого хватит с головой. Сонный маленький Эсвард, к которому я привыкла за последние годы, казался деревушкой даже в сравнении с околицей столицы. Не успели мы добраться до городских ворот, как я испытала тоску, которой не знавала уже больше десяти лет. Так же подавленно и ничтожно я чувствовала себя в тот раз, когда увидела этот город впервые. Но тогда моя детская душа всё ещё была любознательна и открыта, И это помогло побороть отчаяние, сковавшее меня по рукам и ногам при виде лабиринтов тесных улиц и бесконечной череды домов, лепившихся друг к другу, как поганки на старом пне. Удивительно, но дети подчас более стойки, чем взрослые люди. Сейчас я не сразу сумела совладать с приступом страха, охватившим меня при мысли, что сейчас... Этот огромный город поглотит нас без остатка, как прожорливейший монстр с бездонным брюхом. Мои спутники, напротив, воспряли духом при виде городских стен. Леопольд с воодушевлением предположил, что здесь на каждом шагу имеются харчевни, что, по его мнению, приравнивало это место к райским кущам. Амелихара заявил, что хоть и отвык от светской жизни, однако в былые времена его персона считалась украшением многих дамских салонов в иных столицах. Пока я с неприязнью глазела на окраенные столичные пейзажи, тщетно борясь с ужасом, который они мне невольно внушали, повозки приблизились к городским воротам. Несмотря на послеобеденное время, проезд был перекрыт множеством колымак разного пошиба. Обычно подобное столпотворение у городских ворот наблюдалось поутру, когда крестьяне и монахи, приторговывающие плодами трудов своих, торопились на городские рынки. Но причины удивительной толчаи быстро объяснились. Не успели мы выбраться из повозки, кряхтя и зевая, как милейший господин Силумн очутился поблизости и, понизив голос, сообщил с заговорщицким видом. «Придётся обождать. Из-за готовящихся празднеств в столицу съехалось множество народу, желающего поглазеть на представления. Торговцы из окрестных городов решили, что их здесь ждут крупные барыши, и прибыли сюда с товарами. Но местный торговый люд воспротивился, не желая терпеть убытки из-за конкуренции. Изгардские купцы сговорились с городскими властями, и стража не пропускает в город повозки, гружённые товарами, если у их хозяина нет при себе особого разрешения, которое не так-то просто раздобыть. «Так вас могут и не впустить в столицу!» встревожился магистр Леопольд, бросив на меня недобрый взгляд. Лицо господина Силумна просветлело, и он с многозначительной улыбкой заверил нас, что его приятелям-фивейцам беспокоиться нечего. Вновь я почувствовала, что господин Барнаба умалчивает о чём-то, чем очень хотел бы похвастаться. Шаг за шагом вереница фивейских повозок — Продвигалась к воротам с трудом протискиваясь между такими же гружёнными колымагами, чьи хозяева не скрывали свои досады. То были торговцы, которых не впустили в город. Соседями будете, читалось на их кислых лицах при виде нашего каравана. Я не слишком беспокоилась из-за этой проволочки, ведь мы могли пройти в город сами по себе, но меня одолевало любопытство. От чего наши новые знакомцы так уверены в успешном исходе своего дела? С удвоенным вниманием я следила за фивейцами и держала ухо востро, не отставая от господина Силумна ни на шаг и жестами призывая чародея и демона следовать моему примеру. Мне не удалось бы внятно объяснить причины моего интереса к делам случайных попутчиков, Однако я была уверена, что эту тайну нужно разгадать как можно точнее. Стражники, порядком подуставшие от руганий с расстроенными гостями столицы, вначале одарили торговцев из Фивы неприязненными взглядами. Но как только господин Барнаба, бывший негласным предводителем своего отряда, подал капитану стражи свои бумаги, Тот сразу же подобрел, едва ли не по-родственному улыбнулся фивейцам и произнёс «Подпись самого предстоятеля храма святой Лукреции! Приветствую вас, добрые братья! Пусть Бог не спошлёт вам удачу в торговых делах!» И он сопроводил эти слова улыбкой, не уступающей по многозначительности тем, что освещали лица фивейцев. Несомненно, тут было над чем поразмыслить. И, отнесись я к Лиге Чародеев чуть лояльнее, то немедленно бы известила её представителей о том, что в город прибыли люди, за которыми нужен глаз да глаз. Но у меня хватало и собственных неприятностей, и посему я всего лишь подумала, что осторожность в речах нынче должна быть двойной, а недоверие следует питать, не к одним лишь чародеем Капитан стражи, будучи, несомненно, человеком опытным, задержал свой цепкий взгляд на магистре Леопольде и с подозрением произнес «Этот господин не слишком-то похож на торговца. Он ваш спутник?» Барнабо Селумн тут же заверил капитана в том, что магистр Леопольд — достойнейший представитель племени провинциальных рантье прибывших в столицу с богоугодными намерениями. «И с какими же?» — поинтересовался капитан, выразительно осматривая магистра с головы до ног, отчего у меня немедленно ёкнуло сердце. «Излишнее внимание могло оказаться для нас губительным, и я запоздало пожалела о своём решении присоединиться к торговцам. Видимо...» Несмотря на все усилия сойти за добропорядочных провинциалов, наш внешний вид слишком разнился с обликом фивейцев, заставляя любого маломальски наблюдательного человека задаться вопросом, что же мы делаем в компании друг друга. Как я уже говорила, магистра Леопольда можно было назвать ленивым, безответственным и даже нерасторопным, когда дело касалось выполнения им должностных обязанностей. Но стоило ему только почуять настоящую опасность, как чародей становился изворотливей ужа. «Я дал обет совершить паломничество к храмам из Гарда, с достоинством ответил он. «В благодарность Богу за спасение от козней чародеев» которые употребили множество усилий, чтобы погубить мою жизнь». Господин Барнаба, услышав это, сделал жест, означавший «Я же говорил, что это славный человек». Но этого, вопреки моим ожиданиям, оказалось недостаточно. «И к какому храму вы собираетесь отправиться в первую очередь?» Капитан был на редкость дотошным типом. «К храму святого Изга!» Не моргнув глазом, ответил Леопольд, который всегда обретал лихую наглость, будучи загнанным в тупик. «Не слыхал таком», — подозрительность капитана усилилась. «Где он расположен?» «Вверх по главной улице от городского рынка», — не сдавался маг, правильно рассудив, что в каждом городе есть главная улица — ведущая к рынку. Капитан наморчил лоб и некоторое время напряженно размышлял. «Но там же одни развалины!» — наконец воскликнул он и вперил в чародеи недобрый взгляд. «Проклятые чародеи!» истошно взвопил Леопольд, воздев руки к небу. «Руины вместо молебен!» Храмы пребывают в запустении. На святой земле растет терновник до да полынь, и всё из-за них. Будь проклято это племя, ведущее свое начало от ехидон и василисков! Горе и скорбь, повсеместное в нашем княжестве, богохульство и осквернение, нищета, голод! Ядовитая семя! Аспиды!» Усердие его было так велико, что даже я, спустя пару минут, начала словно невзначай ковыряться пальцем в ухе, а Мелихара попросту натянул свой берет едва ли не до плеч. Однако и капитан, и фивейцы слушали эти вопли, напоминавшие кошачий ор по весне, с заметно усиливающимся почтением. «Потише, господин!» Капитан приложил палец к губам, с тревогой осмотрелся. «Все же нынче еще не те времена, чтобы говорить правду открыто, не опасаясь ушей доносчиков. Простите, что усомнился в вас, храбрый человек!» Леопольд, запыхавшийся и багровый умолк на полуслове, а господин Барнаба с сочувствием похлопал его по плечу. «Мужайтесь, мой друг», — сказал он тихонько. «Времена переменятся. Верьте». И мы въехали в эсгард. Когда пришло время прощаться с февейцами, теперь взирающими на магистра с неподдельным уважением, господин Силумн, словно решившись, подозвал нас к себе и произнес. Я вижу, что вы — славное семейство, изведавшее немало горя. Не могу открыть вам всего, однако знаете, что даже после самой долгой и тёмной ночи наступает рассвет. Запомните слово, которое я скажу вам сейчас. Оно поможет вам отличить друзей от врагов в смутное время. Это слово — арборе. «И да благословит вас Бог!» После этого он сердечно обнял нас по очереди, и мы, помахав вслед фивейским повозкам, скрывшимся за углом, наконец-то дружно вздохнули с облегчением. «Въедем в город, не вызвав подозрений. Почтенная компания!» — прохрипел Леополь, сорвавший голос. «Все ваши планы...» оборачиваются неприятностями, и каждый раз мне приходится кричать всё громче, чтобы выпутаться из них. «Странные люди, эти фивейцы!» — задумчиво протянул Мелихара. «Негоже торговцам быть такими таинственными и дружелюбными. Это им не по чину». «Что же в их повозках?» — бормотала я, не слушая ни одного, ни другого. оружие Листовки. Положительно, я поторопилась, когда решила, что в стенах Академии мы будем в безопасности до весны. Хоть бы мы продержались до конца осени.